«Товарищи, в селе два красноармейца хотят идти с нами. Дайте им оружие. Крылов, пусть будут в нашем отряде». «Если нет возражений», — прибавил Никулин. Возражений не было. Через день к отряду Никулина присоединился летчик, сбитого за немецкими линиями нашего истребителя. Потом присоединились два сапера — И еще шестеро пехотинцев, вышедших навстречу отряду из перелеска. На одном из хуторов нашли выздоравливающего танкиста. Забрали с собой. Раньше на расчетах по порядку номеров левофланговой Маруся Крюкова кричала «тринадцатый полный». И это ей не очень нравилось, потому что в тайне, в глубине души, она была немного суеверна. Теперь она звонко и весело завершала расчет. 21-й неполный. Морочи так и прозвали в отряде. Неполный, что очень шло к ее маленькому росту. Никулин шел и думал, отряд будет увеличиваться и дальше, соответственно, возрастут сложности управления, снабжении. Труднее будет скрытно передвигаться, устраивать привалы и дневки. Такой отряд не накормишь тремя килограммами сала и сотни яиц. Придется заходить в большие села и станицы, А там лишних глаз, ушей и языков куда больше. Словом, будущее представлялось Никулину смутным, неясным, преисполненным всяческих тревог и неожиданных опасностей. В отряде никто не знал, разумеется, об этих мыслях Никулина. Он был для своих бойцов все тем же решительным, непреклонным, отважным командиром. Еще строже и суше стало его лицо, еще отчетливее звучали команды, в глазах появился жестковатый блеск. Годами он был не старше своих бойцов. Но им казалось, что командира отделяет от них по крайней мере двадцатилетие. Теперь никому в голову не могло прийти хлопнуть Никулина по плечу или в полутьме, шутки ради, подсунуть к чаю соль вместо сахара, как это было всего две недели назад. Боясь подорвать боевой дух отряда, Никулин никого не посвящал свои мысли. Но как дорого платил он за свой добровольный подвиг молчания, как тяжело и невыносимо трудно приходилось ему порой в одиночку «Хоть бы майор» какой встретился, или капитан, сдал бы ему командование, а сам в ряды. Гнать эту мысль, продиктована слабостью, уйти из боязни ответственности, разве это не самое настоящее предательство? Ничего, я крепкий, выдержу. Между тем в отряд по одному, по два вливались все новые люди, Маруся на расчетах кричала с левого фланга «Двадцать третий неполный, через день 24 полный, еще через день 25 пятый неполный». Случилось однажды отряду остановиться ранним утром на отдых в отлогой мелкой лощине. Откуда это принесло недобрым ветром мистер Шмидт? Пробив облака, он прошел совсем низко над степью сотни метров. И нашлась в отряде одна горячая дурная голова из новеньких. Вскочив, красноармеец зачистил в небо из своего полуавтомата. «Отставить! Ложись!» — крикнул Никулин. Но было уже поздно. Летчик заметил отряд и пошел в атаку поливая лощину свинцом из всех пулеметов. Сделав два захода, мистер Шмидт скрылся. Бойцы начали подниматься. Четыре человека остались лежать на земле. Паровозный машинист и три красноармейца. В том числе бывший обладатель горячей головы, которая сейчас холодела и сочилась кровью, пронизанная насквозь немецкой пулей. Отряд! «Двигаемся скорым маршем», — скомандовал Никулин. «Мистер Шмидт может навести танки или моторизованную пехоту». Шли без отдыха, зорко наблюдая за горизонтом и воздухом. К вечеру были далеко. Бойцы едва держались на ногах после 24 часов марша. А тут еще начал сеяться тонкий дождь. Расходясь, он грозил перейти к ночи в ливень. Справа за бугром мутно темнели на небе верхушки ветил и крыши. Папаша разместил бойцов. Для Никулина и Фомичева отвел отдельную хату. Хозяйка начала собирать ужин, но Фомичев не дождался, наскоро выпив кружку чаю, растянулся на широкой лавке и захрапел. Никулин ужинал в одиночестве, при слабом свете крохотной коптилки. Потом лег. Попробовал уснуть. Сон к нему не шел, хотя усталость сломила колени и плечи. Он лежал и все думал. Думал, но в мыслях не было ясности. Они скользили, путались, и никак не удавалось закрепить их для себя в словах. Эта бесплодная охота за собственными мыслями утомила его. Все мешало ему, все раздражало, и голоса хозяев за дверью, и храп Фомичева, и тяжкий глухой шум ливня. Резким движением он поднялся, спустил под лавку басы и ноги, зажег коптилку, посмотрел на часы. Восьми еще нет. Совсем рано. А тень какая? Придется, пожалуй, до Новой Луны перейти на дневные марши, размышлял Никулин. Потом он поморщился, вспомнив утренние происшествия. Как нехорошо получилось. За даром потерял четырех человек. Дёрнуло же нелегко этого дурака выскочить и не с кого теперь спрашивать. Впрочем, один виновный на лицо, я сам, командир Никулин. Если боец без команды вскакивает и начинает стрелять, значит в части нет настоящего порядка и дисциплины. Значит отвечать должен командир. А тут еще дневные марши предстоят. Малейшая неосторожность одного бойца может погубить весь отряд. Нужна дисциплина. Железная. Но как ее установить? Трудно. Ох, как трудно. Что значит устал? Командир не имеет права думать об этом. Завтра же надо выстроить бойцов и сказать им, что вводится сверхстрожайшая дисциплина. А к нарушителям будут применяться только две меры. Или изгнание из отряда, или расстрел. Пора уже заводить настоящие военные порядки. Значит так. Приказ номер первый по отдельному сводному отряду морской пехоты. Приказываю всему личному составу, как на маршах, так и на отдыхе, соблюдать строжайшую дисциплину, крайнюю осторожность и скрытность. Никулин торопливо достал из внутреннего кармана мушлата карандаш и записную книжку. И начал искать нечистую чистую страницу, да так и застыл с книжкой в руках. Погрузился в какое-то забытье. А когда очнулся, опять и разум его, и тело, и дух подавлены были спинцовой непреодолимой усталостью. Она, оказывается, не ушла, не исчезла. Она стояла рядом и выжидала только момента, когда он потеряет контроль над собой. Встал Фомичев. И пошли они с Никулиным колод умываться. На улице было сумрачно от низких туч, заваливших все небо до горизонта. Под косогором, над пустыми огородами, стоял мглистый пар. Из садика тянуло по ветру тонким и пьяным запахом осеннего тления. Грустно и голо было вокруг, но Никулин сумел увидеть солнце. Оно просвечивало на востоке из-за серых туч мутным расплывчатым пятном. «Солнышко!» «Какое там солнышко?» — проворчал Фомичев. «Солнышко, не жди! Теперь одна мокреть пойдет!» «Ничего, к полудню проглянет, в раз все высушит!» «Ну, давай, Фомичев, лей не жалей!» Голый до пояса, поеживаясь, покряхтывая от ледяной воды, Никулин долго и шумно плескался, заставил вылить на себя всю бадью. Зачем, сказал Фомичеву. Нам семейный порядок до тех пор годился, пока в отряде только свои были, моряки. А сейчас новые люди приходят, и семейный порядок нам больше не годится. Надо военный заводить по уставу. Тебе, Фомичев, приказываю оформить список личного состава. Людей каждое утро выстраивать на поверку. Всякие там разговоры в строю, как я много раз замечал, прекратить. Самовольные отлучки запрещаю. Командиров отделений назначим, с них будем и спрашивать. Ближе к фронту морякам веселее. Все чаще попадались на степных дорогах группы вражеских солдат, автомашины, повозки. Солдаты так и оставались лежать, уткнувшись в землю. Автомашины и повозки горели, застилая небо черным дымом. А моряки, нагрузившись трофейными гранатами и патронами, продолжали путь. Продвигаясь по немецким тылам вдоль фронта, Никулин рассчитывал выбрать где-нибудь сравнительно тихий участок, прикрываемый лишь незначительными вражескими заслонами, и внезапным ударом прорвать его. Никулин все подготовил к этому последнему решительному удару. Одного только не хватало — точных сведений о расположении войск противника, о слабых местах его обороны. И Никулин медлил, понимая, что действовать наобум нельзя. Малейший просчет, и отряд неминуемо погибнет без смысла, без пользы в последний момент у самой цели. Однажды утром на заброшенной дороге, что тянулось, огибая озера через густые таловые заросли, моряки под голым облетевшим кустом увидели дрожащий, всхлипывающий комочек, зарывшийся в мокрые листья. Это была девочка, лет восьми. Никулин подошел к ней, окликнул. Она вскочила и с громким плачем бросилась бежать. Фомичев поймал ее за руку. — Куда? — скаженная. Ты что здесь делаешь в кустах? Почему босиком? Ботинки где твои? А пальто где? Ты откуда? Из какого села? Она молчала, дрожала от испуга и холода, босая, посиневшие в одном ветхом платьице. — Не по сезону оделась ты, красавица, Папаш. Займись гражданкой У папаши в термосе нашелся кипяток Жуков достал из мешка Теплый свитер, шерстяные носки Девочку закутали Накрыли стеганым ватником, напоили чаем Скоро она отошла Отогрелась и рассказала Свою скорбную, страшную историю Сегодня на рассвете Фашисты убили ее отца Мать, бабушку, сестру Увели корову, угнали овец Застрелили собаку, буянку и рыжего кота Гришку. Подожгли хату. Сама девочка спаслась, убежав на огороды. Немцы стреляли ей вслед. Потом она шла, очень долго шла, замерзла и устала, забрела в эти заросли, запуталась в них, решила лечь под кустом и умереть. В молча слушали ее рассказ, стараясь предугадать решение командира, неужели пройдет он мимо не заглянет в село, где так открыто и нагло бесчинствуют фашисты.